24. Этот Новый год был самым ужасным в её жизни. Раньше, конечно, случалось всякое. Унизительное безденье, ж ей, когда нечего было поставить на стол, кроме нищенского салата из морской капусты. Грусть от того, что я всё ушла впервые встречать Новый год с кем-то другим. А совсем маленькой ещё в бараке она заболела под самые праздники. И Зоя просидела у её постели всю ночь, как сидела сейчас над Леной. Размятавшаяся по влажная от пота козьонная простыня. Ей снова было страшно, и чудилось, что стены сжимаются, не давая воздуха. Но теперь всё было ещё хуже, потому что чернота давила не только извне. В душе у Зои растекалась едкая, будто кислота чувство вины, и никто в целом свете не мог бы избавить её от этого чувства. Что ей с того, что от ведь она не услышала ни единого упрёка? Его ведь не было там в лесу, когда всё произошло. Он не видел, как она улыбалась Ляне, произнося роковое: "Ну, пойдём". Эта сцена преследовала её снова и снова. Дверчиво протянутая ладошка, несколько уверенных шажков, а потом паника, крик, ледяная вода под ногами. Ощущения были ясными до да дрожи. И Зоя знала, почему ей так близка боль этой девочки, чьё доверие ей никогда теперь не вернуть. Ведь она сама была такой девочкой много лет назад. Удивительно, что её яркая, цепкая память не сохранила ни лица, ни имени той женщины из районной поликлиники. Может, она была дородной и улыбчивой, с мягкими пухлыми пальцами. Или, напротив, сухой и строгой, с колючим взглядом сквозь очки. Но одно известно точно — Она ничем не напоминала злого монстра. И Зоя поверила, как верила тогда всем, кто казался ей носителем знаний и опыта. А хуже всего поверили её родители. Их она никогда потом не винила, ведь невозможно знать всё, на то и существуют специалисты. В ту пору Зоя, прикрытая со всех сторон людьми добросовестными и честными, ещё не знала, что специалисты тоже могут работать спустя рукава. А потом... После череды кровотечения и страхов она как-то вдруг повзрослела, и её глаза, очищенные слезами, стали замечать под зелёной листвой безмятяжного сада отвратительных гусениц и караедов. «У всех бывают ошибки», — говорила Яся, когда Зое случалось переживать из-за глупых промахов. Ах, как бы хотелось ей сейчас найти покой в этом утешении. Да, она не была ни врачом, поставившим неверный диагноз, ни инженером, не точно рассчитавшим опоры моста, ни водителем, чей автобус рухнул в пропасть вместе с пассажирами. Но в тот момент, когда ты протягиваешь руку маленькой девочке, чтобы вывести её из леса, ты становишься тем, кто знает лучше, и у тебя нет больше права на ошибку. Что ей оставалось делать? Только пытаться исправить то, что ещё можно исправить. Про пансионатского доктора Зоя даже не думала. Сколько она вылечила этих простуд раньше без всяких таблеток и порошков. Вот и теперь, перевомогая себя, кинулась готовить горячее питьё, менять компрессы, даже уксус сумела добыть, чтобы сбивать температуру. Когда она бывала такой деловитой и уверенной, ведь они неизменно восхищался ею и охотно уступал бразды правления. Поэтому Зоя ушам своим не поверила, узнав, что вечером к ним зайдёт врач. Так ведь ей получше стало, произнесла она упавшим голосом. И температуры уже нет. Надо лёгкие послушать, мало ли что. Всё-таки вода ледяная. Он сказал это так сухо, что Зая поняла, возражать бессмысленно. Тогда она сочла за благо не обижаться на этот тон. В конце концов, у него есть все основания её упрекать. Безропотно стерпев визит к халёной пансионатской докторше с ярко-красным маникюром, Зоя вновь заняла место в изголовье Леночкиной кровати, где сидела безотлучно до Витиного приезда. Она чувствовала себя уставшей и издёрганной, словно под конец рабочей недели. Какие прогулки, какие лыжи! Максим третий день маялся от скуки. Игровые автоматы ему уже надоели. Отпустить его гулять одного было страшно. С Витей они, конечно, сходили вдвоём в сауну, но о том отдыхе, какой она воображала себя перед поездкой Зоя, не было и речи. Это только твоя вина, повторяла она и вздрагивала от боли, будто постигала себя росгой, стоя на коленях в монастырской келье. К Новому году Лене стало легче. Выкупанная в горячей ванне, с блестящими локонами, которые Зоя старательно высушила феном, чтобы девочку не прохватило на сквозняке, она впервые после болезни смогла спуститься в пансионатскую столовую. Белоснежные скатерти превращали заурядный зал с колоннами в банкетный. Мерцали огоньки на ёлке. Из динамиков лелесь голоса эстрадных певцов. И хотя теплолюбивые растения в катках смотрелись странно на фоне серебристого дождика, праздник был разлит в воздухе вместе с аппетитными запахами чего-то жареного и пряного. Здесь можно было ненадолго забыть обо всём, что случилось, поддаться общему веселью. И Зоя дала себе слово, что так и сделает. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Это примята сбывалось с ней всегда. Сидя рядом с Витей за длинным столом, на котором горели серебристые свечки, она украдкой любовалась им, таким нарядным в этой шёлковой рубашке, припасённой для торжественных случаев, таким свежим, будто за плечами у него был долгий отпуск. За эти два дня они так и не сумели спокойно поговорить, и теперь ей нестерпимо хотелось ощутить ту близость, то взаимопонимания, что всегда царило между ними. Рассказать о случайной встрече в поезде, вместе вспомнить первую любовь. На музыка играла слишком громко, и окружающие невольно повышали голос, чтобы её перекричать. У Зои даже голова заболела. Сперва чуть заметным жжением над левым глазом, а потом всё сильнее и сильнее. Когда терпеть стало невымагато, она сказала: "Вети, я схожу в номер, таблетку возьму. Давай." Ответил он каким-то небрежным будничным тоном, словно эти мигрени были у него в порядке вещей. А она, между прочим, держалась молодцом весь этот год. То ли новые заботы её закалили, то ли сказался переезд из подвала в новый офис. Одним словом, болела она теперь реже, а если и случались недомогания, переносила их стойко без жалоб. И как обидно было теперь расклеиться в самый праздник. Яркий свет, вспыхнувший под потолком из комнаты, больно резанул по глазам, и Зоя тут же выключила его. Ощуп я зажгла ночник у кровати, достала из тумбочки пакет с лекарствами. Где-то, кажется, был анальгин. За окном грохотали рассыпаясь искрами любительские фейерверки, совсем как дома. Легко было поверить, зажмурившись, будто они никуда и не уезжали, будто не было никакого леса, никакого болота. Сейчас они сядут за стол в их маленькой кухне, и она будет с притворным страхом закрывать лицо руками, пока видятку поревает шампанское. Так странно. Ей почему-то хочется назвать эту жизнь прежней, хотя ничего между ними не изменилось. Это просто усталость, подумала Зоя. Да ещё вирус, похоже, подцепила. Надо прилечь, пока таблетка не подействует. Взрывы ракет поначалу отдавались пульсирующей болью в глазницах. На потом всё стихло. Остался только жар от их огненных хвостов. Он осыпал Зою мириадами тлеющих колечек звёздочек. Хотелось пить, но трудно было оторвать от подушки голову, тяжёлую, как мешок с песком. Щелчок входного замка заставил её очнуться. "Ты куда пропала?" произнёс Ветин голос. И тёмная фигура нависла над ней, заслонив тусклый свет ночника. "Тебе плохо?" «У меня, по-моему, температура, Витя». Ведь... Она хотела попросить стакан воды, но голос опередил её, грянув сверху. «Да вы что, лазарет тут все решили устроить?» Язык прилип к пересохшему нёбу. Голос был недовольным и резким. И Зоя померещилась, будто в номер вломился кто-то чужой. А когда из мрака проступили знакомые черты, она, не выдержав, горько расплакалась. Когда потом уже в Новом году Зоя перебирала воспоминания об этой ночи, её больнее всего задевало не то, что Витя оказался совершенно не годен на роль сиделки. Он мужчин, какими бы внимательными они ни были, редко хватает терпения, чтобы дежурить ночами у постели больного. Даже обвинение в том, что Зоя заболела нарочно, она сумела простить. Он ведь всё-таки сердился на неё за ту легкомысленную прогулку в лесу. Но зачем было скрывать это в первые дни после приезда, чтобы потом взорваться ни с того ни с сего? Четыре месяца жили бок о бок и понимали друг друга, как самих себя. Так ей казалось. Ведь истинное лицо Юры она тоже узнала в одночасье. А прожили они вместе не месяцы, а годы. На примирение Витя пошёл первым. Странно было бы ждать, что она ослабшая от болезни. Телеком, погружённая в себя, станет предпринимать какие-то шаги. Зоя слушала молча, не закрывая книги и не поворачивая к нему головы, лежавшей на подушке. Конечно, все и дёргались, и отстали, вот и наговорили лишнего, с кем не бывает. Они ведь теперь одна семья, нужно поддерживать друг друга. Плохое забудется, и всё пойдёт по-старому. Этим словам хотелось верить. И она поверила. Постепенно злощастный отпуск подёрнулся пеленой. Дети снова пошли в школу, а Зоя, оправившись от затяжной простуды, вернулась к своим заботам. Ведь в новой четверти повысили нагрузку, и теперь он всё чаще задерживался на работе допоздна, какие-то совещания, кружки. Она не вникала, безропотно принимая свою участь. Бывало накатывала тоска. Вспоминалась комната в бараке, где она вот так же часами просиживала в ожидании Юры. Буквы в учебнике расплывались. Я сихнела в кроватке. Всё это вставало в памяти так отчётливо, что она не сразу могла очнуться, когда в прихожей раздавался топот витых ботинок. В такие вечера ей редко удавалось сохранять внешнее спокойствие, улыбаться ему, накрывая на стол и порхать как стрекоза. Одним словом делать то, что он привык воспринимать как должное, не задумываясь, каких трудов я это стою. Вся надежда была на весенние каникулы, когда они смогут, наконец, гулять хоть каждый день, запускать с детьми бумажные кораблики и дышать арбузной и мартовской свежестью. С этой мыслью Зоя засыпала и просыпалась. В обеденный перерыв она старалась выкраивать время, чтобы прогуляться по лесопарку. Здесь, на природе, предвестники весны были заметнее, чем в городе, где грязная каша из снега и соли всю зиму хлюпала под ногами. Глубокая чаша замёрзшего озера в сере же покрывалась лыжными следами, оголившийся лёд сверкал ярче церковного купола на другом берегу. Под старыми липами, кое-где уже чернели проталины, ещё немного и будет не пройти по тропинке, которую прошлой осенью надвое перерезала врак. Это был тот самый овраг, у которого я ещё фотографировалась для газетной заметки. Наверное, поэтому Зоя тогда и набралась смелости, чтобы позвонить в редакцию. Вот, мол, писали, писали, а ничего не сделано. А если кто-нибудь в эту яму упадёт, ногу сломает. Журналисты откликнулись на удивление оперативно. Видно с новостями у них было совсем туго. Сообщили в управу, даже репортаж на городском ТВ показали. Зоя смотрела и не верила, что ей в кое-то веки удалось чего-то добиться. Заключение эксперта учёного из МГУ Анна вызубрила наизусть, чтобы передать Ясе. Она и теперь вспомнила эту фразу. Разрушение будет продолжаться до установления равновесия, другими словами, базиса эрозии. Упоминание равновесия явно смягчало суровость приговора. Однако на другом конце провода почему-то стало тихо. Алло, сказала Зоя. Ты там? Да, я слышу. О чего молчишь? Да так. Представляешь, я вчера отцу звонила. И он мне почти то же самое сказал, только по другому поводу. А, это плохо, осторожно спросила Зоя, всегда подмечавшая совпадения. Хорошего мало. Представляешь, где уровень воды у нашего озера? Вот там и базис. До такой глубины авраги будут расти. Ну и в ширину тоже само собой. Даже сквозь телефонные помехи было слышно, что за знакомая забоченность, с которой дочь обычно высказывалась о природных проблемах, скрывается какая-то иная, непонятная тревога. Не надо было её расстраивать, подумала Зоя. Мы по этим тропинкам ходим, нам и отвечать. Она не вполне была уверена, как именно отвечать, к кому обращаться, чтобы остановить разрушение. Всю зиму Авраг простоял безобидным. Едва видимым под толщей спрессованного снега. А когда Зоя зашла навестить его в один из солнечных дней незадолго до каникул, то не поверила своим глазам. Талая вода так размыла землю, что ямы вгрызлась теперь в обочину дороги, огибающий парк. Об этом Яся уж точно не следовало знать, раз она принимает так близко к сердцу всю эту отцовскую геологию. Чем больше говоришь о плохом, тем сильнее оно к тебе притягивается. А если хочешь, чтобы прошлое забылось, не надо его бередить». Зоя не раз убеждалась, что эта мудрость верна. Вот и сейчас. Едва пансионат остался позади, не всплывая больше ни в разговорах, ни в язвительных репликах Максима. «Не пойду, чтобы она нас опять в болото завела!» Сразу всё наладилось. На 8 марта Витя подарил ей вместе с охапкой нежной пушистой мимозы серебристую круглую коробочку. Плеер, как у Яси. А к нему все записи поля Марии чудом уместившиеся на один диск. Премию вот дали за ударный труд, пояснил он смущённо. Можешь теперь хоть в электричке слушать. Внимательный и в праздники, и в будни он тоже принялся помогать ей, неуклюжено от души. "Тебе надо отдыхать", повторял он. И Зоя, отмахиваясь от этих слов, мысленно соглашалась с ним. Где та девушка с головой в облаках, какой она была в начале их знакомства? За последние месяцы она сама того не замечая набрала с десяток лишних лет, как другие набирают килограммы. Кому нужна такая спутница жизни, вечно плачущая, с потухшим взглядом? Юра ведь утверждал, что из-за этого и начал ходить налево. Конечно, проще всё свалить на кого-то, чем взять ответственность за свои поступки. Ведь ин подарок оказался просто волшебным. С тех пор, как сломалась их старенькая радиола, В доме перестала звучать её любимая музыка. Зоя погрустила, да и привыкла к тишине, как привыкают к скудным краскам долгой зимы. А теперь музыка расцвела снова и будто окутала её пенным розовым облаком. Две маленькие поролоновые нашлёпки давали небывалое чувство защищённости от ворчливой утренней толкотни в маршрутке, от трёхэтажной ругани рабочих, меняющих трубы на раскуроченной улице. Сквозь музыку окружающая действительность преображалась. Движения людей напоминали танец, их лица светлели, как будто на них упал солнечный луч. Даже дома Зоя нередко пряталась под сенью невесомых и ажурных звуков, и готовить веселей, и легче скрасить время до прихода Вити. В тот вечер она, как обычно, встрепенулась, едва в прихожей вспыхнул свет. Музыка ещё звучала, когда она вышла ему навстречу, но в следующий миг Зоя сдёрнула наушники. Она сразу поняла, что произошло непоправимое. Поняла по тому, как странно, будто незрячий он тычет в вешалку своей щегальской клеть этой кепкой. Что-то случилось, выдавила Зоя, пытаясь справиться с волнением. Да нет. Ничего особенного. Что-то плохо себя почувствовал к вечеру. А на следующий день она узнала об аварии.